Глава восьмая. Тебе не понравится предсказание в китайской печеньке. Когда света ушла, Полина вдруг услышала старую песню «Дэвид Гетто» «Сексичик». Девушка стала блаженно улыбаться и тихо покачиваться в такт мелодии, попивая колу из стаканчика. Настроение было приподнятым, а приятная погода и веселые сослуживцы вокруг только добавляли позитива. Девчонки из бухгалтерии, тусившие неподалёку, обсуждали, как уделали в пляжном волейболе рекламщиков, а пиарщики спорили друг с другом о работе даже на отдыхе. Полина вдруг подумала, что надо бы тоже с кем-нибудь потрепаться ни о чём или потанцевать. Иногда и мечты имеют свойство сбываться мгновенно, правда, в случае с Полей весьма своеобразно. Кто-то нагло прервал её блаженный тихий танец в уголке и тронул за плечо. Поля тут же открыла глаза и застыла на месте, а в самом краешке её сознания мелькнула мысль о том, что в какой-нибудь романтичной комедии к ней подошёл бы крутой парень или хотя бы друг крутого парня обратил бы внимание. Но нет. В суровой реальности перед ней стояла пухленькая девица из отдела HR и недовольно смотрела то на Полю, то на лист А4 в своих руках. «Полина». «Почему вы с офис-менеджером седьмого отдела Светланы не участвовали в тренинге по профессиональной деформации?» — строго спросила девушка. «Но мы со Светой много где участвовали». Начала оправдываться Поле, не понимая, почему эта Лиза вечно всех доматывает всякой фигнёй. «Полина, тренинг по профессиональной деформации — это обязательный тренинг. Вы изучали программу? Всякие игры в волейбол или пейнтбол — дело добровольное», — фыркнула Лиза, тыкая в поле программой. Вы ещё успеваете записаться в последнюю группу на сегодня». Полина в кои-то веки хотела просто послать назойливую девицу, которая каждый год выбирала себе жертв для своей статистики, как неожиданно увидела своего начальника, который хмуро шёл со стороны зоны тренингов. Лиза тоже проследила за взглядом Полины и ехидно заметила, что даже руководство участвует в программе компании, в отличие от них со Светой. Полина не стала ругаться, а, слегка покраснев от злости, пошла со своим стаканчиком с колой, утешая себя тем, что хорошая песня всё равно закончилась. данил Александрович!» Окликнула она зама. Молодой мужчина остановился и вопросительно посмотрел на ассистентку. «Не знаете, где тренинг по профдеформации?» Вяло спросила Поля, всё ещё костеряв в душе Лизу и её треклятый тимбилдинг. «Только оттуда иду». Махнул рукой Дан куда-то вправо. «Вас тоже и чар достал», — весело улыбнулся мужчина. «Скорее конкретное лицо из их отдела». Обречённо вздохнуло Поля и заметило, что Данила Александрович держит в руке пакетик с печеньем с предсказаниями. «Простите, а где вы взяли печеньки с предсказаниями?» Зачарованно спросила девушка. «Не поверите, выиграл в конкурсе лучших слоганов». Усмехнулся Дан. «Рекламщики немного обиделись, сказали, четыре года подряд выигрывали, но теперь предлагают бросить финансовые отдел и идти работать к ним», — хмыкнул весело Дан. «И как, вас переманили на сторону зла?» — улыбнулась Поля. «Нет, я верен, как хатика», — улыбнулся Дан. «Хотите печенье?» Полина вдруг поняла, что её начальник впервые отпустил безобидную шутку и вообще весь день хоть немного похож на обычного человека — Девушка радостно взяла из большой пачки одно печенье и стала его открывать, сказав, что обожает такое печенье, с тех пор, как посмотрела «Чумовую пятницу». «Я видел эту комедию», — засмеялся Дан. «Вы тоже хотите поменяться с кем-нибудь телами?» «Только не с вами», — фыркнула Поля, представляя этот кошмар. «Тогда, может, с Тамарой?» Дан расхохотался, представив, как это было бы жутко. Поля тоже стала смеяться в голос, разламывая печенье и вынимая бумажку с предсказанием. Только прочитать, что на ней написано, она так и не успела, потому что как только она откусила печенье, её охватила такая жуткая боль в зубе с правой стороны, что смех пропал, а на глазах выступили слёзы. — Полина, что с вами? — обеспокоенно спросил Дан, заметив резкую перемену в её лице. — Зуб! Мой зуб! — Поле, не стесняясь, выплюнула печенье вместе с белым осколком, чувствуя языком, что её зуб, кажется, разваливается, а всю челюсть пронзает острая боль. «Я сломала зуб!» «Вам нужно к врачу», — констатировал начальник. «Сильно болит?» Глупо было спрашивать. Его ассистентка едва сдерживала слёзы, судорожно сжимая пальцы в кулак. «У вас нет обезболивающего?» — жалобно спросила девушка, проклиная и его, и чёртова печенья. Дан покачал головой, и тогда Полина выхватила телефон, собираясь вызвать такси. Но, учитывая, что они были за городом, Убер ей выставил такую сумму, что Поля едва сдержала рвущееся наружу ругательство. И ещё неизвестно, сколько денег будет стоить починка зуба, что бы с ним ни было. А ещё нужно было найти круглосуточную стоматологию, потому что до утра она с такой адской болью просто не доживёт. «Полина, успокойтесь». Дан вдруг напомнил, что всё ещё стоит здесь. «У меня есть знакомый врач, я позвоню ему, он задержится и примет вас сегодня, а я вас отвезу». Поля слушала его молча, только немного кривилась от боли. «Я всё равно не собирался оставаться здесь на второй день. Соберите вещи и идите на парковку. Я предупрежу руководство и скоро там буду». Поняв, что от девушки в таком состоянии проку мало, Дан сделал то, что умел лучше всего, принял решение и отдал приказ к действию. И, как ни странно, Полина качнула головой и без лишних разговоров пошла к жилому корпусу, прижимая руку к щеке. Поля в жизни не собиралась так быстро, как в этот раз. Схватив свою сумку, она примчалась на парковку через две минуты и замерла в ступоре, не зная, какая среди кучи машин принадлежит Даниилу Александровичу. Она решила, что надо предупредить Светку, что она уезжает, но её телефон был отключён. Тогда Поля оставил ей сообщение и продолжила переминаться с ноги на ногу, стараясь отвлечься, но зуб так болел, что хотелось лезть на стену. Мозг рисовал жуткие картины, где она останется без зуба, что там полный капец и придется ставить имплант, а ей всего 23. Ужас! Полина, садитесь в машину. Зам вырос за её спиной, как дьявол, только в руке сжимал не том по черной магии, а небольшую спортивную сумку. Полина обернулась и увидела, что Дан садится в матово чёрный спортивный «Мерседес». Несмотря на адские муки, Поля всё равно подумала, что она даже не сомневалась, что у идеального человека идеальная шикарная машина, в которой не было ни пылинки. Всё сверкало, приятно пахло кожей, а из посторонних вещей была только бутылка воды. Дан сорвался с места и быстро поехал, на ходу договариваясь по телефону с врачом. «Всё хорошо, мы успеем на приём, не переживайте». Ободрил он, быстро проносясь по загородной дороге к магистрали. «Спасибо вам». Полина, как и многие люди, боялась стоматологов, имела в детстве неприятный опыт со стоматологами и вообще считала их маньяками, которым нравится мучить людей. «Как вы могли сломать зубы печенье? — удивлённо заметил Дан, закуривая в открытое окно. «Возможно, оно было просрочено», — промычала Поля. «Или это ваш способ избавиться от ассистента?» «Чтобы вы знали, я гуманист», — беззлобно заметил мужчина, набирая скорость. «Чтобы вы знали? Ой, я не часто ломаю зубы, а печенье». Поля схватилась за щёку, жалея, что не умеет лечить руками. «Если вас утешит, у меня как-то выпала пломба на следующий день после того, как поставил, потому что я решил съесть риску», — усмехнулся зам. «Тогда вы тоже неудачник», — буркнуло Поля, еле сдерживаясь, чтобы не плакать. Дан замолчал, думая о том, что его ассистентка точно заноза в заднице, а с другой стороны, ему правда было её жалко. Она сидела, свернувшись в клубок от боли и чем-то напоминала котёнка с перепуганными глазами. Дан вспомнил, как у самого как-то год назад воспалился зуб мудрости, и он бежал, сломя голову в стоматологию, проклиная всё на свете. «Почему вам нравится «Чумовая пятница»?» — спросил он, желая отвлечь Полину от страданий. «Потому что в определённом возрасте всем девочкам нравился чат Майкл Мюррей, и потому что фильм правда забавный», — сказала Полина. «А вам?» «Потому что люблю позалипать иногда на расслабляющие комедии, и потому что мне нравилась Джейми Ли Кёртис», — улыбнулся Данила. Они доехали до стоматологии быстро, учитывая, что база отдыха была в Подмосковье, а клиника в противоположном конце Москвы, но Полине всё равно казалось, что они ехали целую вечность. Когда они вырвались в клинику, администратор сообщила, что доктор отошёл на пять минут, но они могут пройти в кабинет тем более кроме них и ассистента-врача никого уже не было. Дан проводил Полину до кабинета и собирался вернуться в холл, как его остановила в дверях не молодая, но очень улыбчивая ассистентка. «Вы можете остаться и посидеть здесь со своей девушкой. Бедненькая, она такая бледная. Садитесь на стол в уголок», — сказала она, подталкивая его. «Я не...» Дан не успела слово вставить, как его усадили на стул и стали втирать, как девушкам нужны мужская поддержка и забота. «Он не мой парень!» — промычала Поля. «А зря!» — подмигнула женщина Дану, чем окончательно его взбесила. Он хотел было уйти, думая об абсурдном и непрофессиональном поведении ассистентки, как столкнулся со своим врачом. «Привет, Данилка! Что тут у вас?» — бодро спросил старый врач. Пожалуй, только этому старичку и своей матери Дан позволял так ребячливо обращаться к себе. Коллегу Павловичу они с матерью ходили лечить зубы уже лет десять и ни разу об этом не пожалели. Наверное, старому доктору Дан готов был и жизнь свою доверить, со страхом ожидая дня, когда он решит уйти на пенсию. — Я сломала о печенье, подала голос Поля, трясясь в кресле от страха и боли. — Понятно. «А знаешь, мы с Данилкой познакомились, когда он пломбу сломала бы риску. Тебе лет шестнадцать-семнадцать тогда было?» — улыбнулся врач. «Да, я тогда ещё писал потом жалобы на ту стоматологию и хотел их засудить за некачественные пломбы». «Ух уж этот юношеский максимализм. А теперь иди в холл, выпей кофе, я посмотрю, что тут». Дан ушел, стараясь не обращать внимания на ассистентку Олега Павловича, которая всё ещё мерзко подмигивала ему. На второй час работы Олега Павловича Полине казалось, что она в шаге от истерики. Врач, правда, был милым и хорошим. Болтал с ней и успокаивал, но Полина всё равно страдала и переживала за свои зубы. А когда ей сообщили, что у неё был хронический пульпит, зуб сильно разрушен и нужна будет коронка, она совсем пала духом. Поля вышла из кабинета врача только через полтора часа. Замученная и убитая. Ей поставили временную пломбу, Назначили дату встречи с другим врачом, который занимался коронками. Затем окончательно опечалили ценой вопроса будущего лечения. От анестезии всё неприятно онемело, а в голове без конца крутилось, что ей 23, а у неё уже коронка. Олег Павлович попытался её ободрить, что все остальные зубы в идеальном состоянии, но Поля только вымученно улыбнулась онемевшим ртом. «Ну как вы?» — спросил Дан, выходя из-за угла, где сидел в мягком кресле, просматривая свою почту. — Ненавижу печенье с предсказаниями. Еле шевеля губами сказала девушка. — Вы могли меня не ждать, — смущенно добавила она. На часах было почти двенадцать ночи. Дан попрощался со своим врачом, добавив ему денег за сверхурочную работу. — Я верну вам деньги с зарплаты, если можно, — попросила девушка, выходя на улицу и чувствуя ночную прохладу. — Вычту из вашей премии. — отмахнулся Дан. — Садитесь в машину. — Я могу вызвать такси, Даниил Александрович. Вы и так очень мне помогли, мне неудобно, — засопротивлялась Полина. — Во-первых, мы с вами живём на соседних улицах, а я всё равно еду домой, так что садитесь. А во-вторых... Дан на секунду замялся, но достал из сумки бумажный платок и протянул Полине. — У вас... хм... слюни немного текут справа. Полина встала, как вкопанная, а затем, густо покраснев, выхватила из его руки салфетку и приложила к онемевшему рту. Хотелось провалиться под землю, потому что ее начальник опять смотрел на нее пронзительными голубыми глазами, которые безмолвно смеялись над ней. «Спасибо», — все же промямлила она, забираясь в машину. Уже попрощавшись с Даниилом Александровичем, Полина долго стояла во дворе и думала о событиях длинного и насыщенного дня. Наверное, это был один из самых странных дней в её жизни, а Даниил Александрович был определённо одним из самых странных людей, что она когда-либо встречала. Педантичный и въедливый тиран на работе, уволивший кучу людей, в том числе её любимую Инну Владимировну, почему-то помог ей со стоматологией, хотя она особо ему не нравилась и, как ей самой казалось, едва ли не перманентно раздражала. Оказалось, что он умеет играть в команде и умеет шутить. Ведет себя, как будто он комп на ножках, но любит простые американские комедии. Точно, странный человек. Странно, но безумно приятно, что он ей помог. Поля засунула руку в карманы ветровки, желая достать ключи, но вместе с ними достала ту проклятую бумажку с предсказанием, которая так и не прочла. Случайности не случайны. — прочитала Полина, подставляя бумажку под свет фонаря. — Фигня какая-то! — решила она, отправляя бумажку на асфальт.